Борис Житков. Храбрый утёнок. Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, вдруг из сада вылетала большая стрекоза и начинала кружиться над ними. Она так страшно стрекотала, что перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять. Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила, «Должно быть, наши утята заболели». Что-то они ничего не едят. Она и не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать. Однажды к утятам пришел в гости их сосед, маленький утенок алёша Когда утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться. «Ну и храбрецы!» — сказал он. «Я один прогоню эту стрекозу. Вот вы увидите завтра!» «Ты хвастаешь!» — сказали утяты. «Завтра ты первый испугаешься и побежишь». но другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с рублеными яйцами и ушла. «Ну, смотрите», — сказал смелая Лёша, «сейчас я буду драться с вашей стрекозой». Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на тарелку. Утята хотели убежать. Но Алёша не испугался. Не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алёша схватил её клювом за крыло. На силу она вырвалась и с поломанным крылом улетела. С тех пор она никогда не прилетала в сад. И утята каждый день наедались досыта. Они не только ели сами, но и угощали храброго Алёшу за то, что он спас их от стрекозы.